Глава двадцать восьмая. «Я тоже». Кивнула в ответ, вроде как поддержала почти светскую беседу. «Знаю, что он не станет афишировать при посторонних нашу родственную связь, но это и мне на руку. Меньше вопросов. Лучше бы вообще меня игнорировал и не приставал. Хотя встречаемся мы крайне редко. И тот только у мамы». О чем разговаривать с ним наедине, я даже не представляю. Единственное, за что я ему благодарна, это моя однокомнатная квартира. Подарок на двадцатипятилетие. Но на этом все. Это мое условие. Он принял, так как я пресекла все возражения на корню. Мама сделала еще один кофе и, поставив чашку на стол, улыбнулась подруге мариночка пойдем в мой кабинет посмотрим что карты скажут а Анжелика пока пообщается с сергеем запнулась даже негромко откашлялась викторовичем и я горестно вздохнула но тоже выдавила из себя улыбку Кивнула, чтобы маринка успокоилась окончательно и не донимала мою родительницу вопросами они ушли в святая святых А отец покрутил в руках чашку и сделав глоток спросил: "Как дела? Хорошо?" Коротко ответила, хотя он уже привык. Выглядишь не очень. Опять давление? Заметила внимательно приглядываясь. Не то чтобы я проявляла прям таки заботу, просто профессиональное наблюдение. Проблемы на работе. Поморщился отец делая глоток еще горячего кофе. Устал. И, заметив мою усмешку, добавил, «Я сказал что-то смешное». «Когда он называет свою деятельность работой, я не могу сдержаться». Вот и сейчас чуть не съязвила в ответ, но промолчала. Лучше уж о чем-то нейтральном, чем о его трудовой деятельности. Я буду фыркать, а он пытаться на меня давить. Не получается у нас родственное общение, хоть ты тресни. Даже пытаться не стоит что-либо изменить. Отец, ты к маме по делу или просто? Спросила, заметив, как теперь он усмехнулся. И я даже знала, почему. Никогда не называла его папой, предпочитая официальное отец. И то только наедине. Это сохраняло между нами какую-то дистанцию, и меня это вполне устраивало. Я знала, по каким причинам они с мамой не поженились, а я не получила другую фамилию, только отчество от отца. Но Сергеев на свете много. Да и он не афишировал наше родство. Так что связать нас никто не сможет. И я этому безумно рада. «Когда уже я услышу от тебя...» Обращение, папа, дорогая. Без укора, но с явным интересом поинтересовался мужчина, снова отпивая кофе из чашки. Начинается. И вообще какой-то странный разговор. Наверное, все-таки возраст на отце сказывается. Хотя мне-то какое дело до его седины. На счастье отвечать не пришлось. Мама с Маринкой вышли из кабинета, и я воспользовавшись ситуацией, тут же засобиралась домой. Наверное, по моему лицу было понятно, что вопросы лучше не задавать. Или мама что-то такое сказала подруге, что так как воды в рот набрала. Ничего, отойдет, расскажет. А сейчас я и сама на разговоры не настроена. И останавливать меня бесполезно. Все равно ведь ни до чего толкового не договоримся. Мы молча дошли до остановки. Слава богу, хоть с расспросами Маринка не лезла. Видать точно, судьбу ей мамулина гадала «будь здоров», что девушка переваривает информацию, не желая даже любопытства проявлять по поводу появления моего таинственного родственника. Маринка поцеловала меня в щуку и первой прыгнула в свой автобус, сказав на прощение «до завтра». Пока. Помахала ей в ответ, улыбаясь. Провела взглядом отъезжающий автобус, а после закрутила головой по сторонам. При виде больших и черных машин, проезжающих мимо, сердце почему-то начинало биться чаще. Глупости все это. Он не приедет. Слава богу, мой транспорт подошел, а то бы точно косоглазие заработало. Или инфаркт если бы какой-то из внедорожников вдруг остановился. «Дурдом Малинка» — бурчала себе под нос уже во дворе дома и постаралась отвлечься от мыслей о Феликсе до следующей смены. На работе как-то проще. Там они из-за занятости не так одолевают. Ведь в итоге вечер и следующий день я пролежала с книжкой и почти убедила себя, что вернулось к привычной жизни, где нет ни этого высокомерного павлина, ни мыслей о нем. А вечером любимая работа, но сначала остановка. И черный внедорожник, который я вчера так долго искала глазами. «Красавица, садись, подвезу!» И несколько пар глаз уставились на меня, а также на Феликса, выглядущего в открытое окно. «Вот какого хрена?» — спрашивается он снова начинает концерт по заявкам.